Глава двадцать четвертая «Блин, блин, блинский блин!» Сначала я впала в ступор, сидела и прислушивалась к голосам, которые становились все ближе и ближе, и стало понятно, кто направляется в кабинет. Александр и Равена. «Хуже не придумаешь. С лакеем или горничной еще можно договориться, а вот у хозяина дома я и так на плохом счету». Его даже зеркальце правдоруб не убедило, куда уж мне. Как бы сейчас пригодилась суперспособность химер, вжик, и я в спальне. Но моя химерская сущность отказывалась выручать меня и проносить сквозь стены. Я огляделась в поисках убежища. Под столом не спрячешься, Александр наверняка сядет в кресло. За диваном тоже, его можно обойти по кругу. И шкафов здесь нет, только стеллажи. Окно! Я скользнула за портьеру, распахнула створки и посмотрела вниз. Второй этаж, конечно, но как же высоко. Будь у меня крылья, как у Посейдона, или хотя бы занимайся я паркуром, все могло бы получиться, но об этом я могла только мечтать. Поэтому закрыла окно. Шаги замерли, а вот спор, больше напоминающий ссору, усилился. Бежать мне некуда оставалось только надеяться что никто не решит впустить немного света в это царство теней и не выберет из трехпартер мою в конце концов я сегодня поразительно везучая именно это я и пытался доказать но когда он слушал кого то кроме себя к тебе он прислушается тоби должен избавиться от этого артефакта иначе он может не дожить до свадьбы лорд и леди дрейк вошли в кабинет И теперь я слышала каждое слово. «Свадьба», — хмыкнул лорд Дрейк. Кресло тяжело скрипнуло под грузным Александром. Все поверили в этот цирк. Будь она нашего круга, я бы и слова не сказал, но я понятия не имею, где Тобиас откопал эту девицу, из достоинств которой только умение первоклассно лгать. Я скрипнула зубами. «Козел! Сам ты лгун первоклассный!» Лгун и лицемер. «Ты слепой, если продолжаешь сомневаться», — беззлобно парировала Равена. Толстый ковер заглушал ее шаги, но голос то удалялся, то звучал совсем близко, она расхаживала по комнате. Я тоже сначала не поверила, решила, что это месть. Сам знаешь за что. Но потом заметила, как Тоби смотрит на Юлию, когда думает, что никто не видит. «Знаешь, так пылко, словно она уже принадлежит ему». «А? Как он на меня смотрит?» Я сильнее приникла к портьере. «Ревнуешь?» Не знаю, ревновала ли Равена, но вот Александр, судя по тону, ревновал очень сильно. «С чего бы?» Леди Дрейк остановилась рядом с окном в шаге от меня, Пришлось отпрянуть и закрыть рот ладонью, чтобы не выдать себя. Теперь я понимала назначение портьер. Все окна кабинета выходили на солнечную сторону, и сейчас солнышко медленно меня поджаривало и душило жарой. Такая неудобная вертикальная сауна. Потому что до этого ты была единственной, кому Тобиас сделал предложение. «Не смей упрекать меня в этом!» Воскликнула Равена так громко, что я едва не подпрыгнула. Мне было уже двадцать три, и отец грозился отдать меня за этого лысого лорда Хикса. А Тоби всегда относился ко мне хорошо. Не разъезжай ты по миру, этого бы не случилось. Выходит, Равена никогда не любила Тобиаса? Значит, виноват я. Никто не виноват. Стало тихо только муха билась об оконное стекло. «Иногда ты сам ведешь себя, как лорд-страж Александр». От голоса Равены веяло прохладой. «Тоби твой брат и мой друг, и навсегда останется им, поэтому я за него счастлива, рано или поздно это должно было случиться». А что случилось? Он отказался от извлечения артефакта, Это ли не доказательство, что он не собирается жениться? Он отказался, потому что хочет найти эту несчастную русалку, а она не стоит здоровья и благополучия твоего брата и твоего будущего племянника. Пусти! Кресло натужно скрипнуло под двойным весом. Кажется, Александр усадил Равену к себе на колени. «Дело в этом...» — спросил он на удивление мягко и тихо. — В выдуманном ребёнке Тобиаса? — Он не выдуманный. — Выдуманный, конечно, но это не значит, что надо относиться к нему без должного уважения. В конце концов, я беременная женщина, пока не доказана обратное Хорошо, хорошо. — подозрительно быстро согласился Александр. — Но, миледи... Пока брат не женился, ребенок не может считаться моим племянником. Ай!» Кажется, Равена его стукнула. Надеюсь, что тяжеленным пеналом. «Тем более Тоби должен подумать о будущем малыша. Ведь его глупый, но отважный папа чуть не погиб. Пожалуйста, убеди его избавиться от артефакта. Ради него самого, ради семьи». «Я сделаю все возможное», — сдался Александр. Да, иди сделай это прямо сейчас. И равену с собой забери, иначе мать гипотетического малыша сварится заживо за портьерой. Но вместо удаляющихся шагов раздался тихий стон. Они что, целуются? Или хуже? Ой-ой-ой, остановите, я сойду. Одно дело подслушивать чужие разговоры, совсем другое — прятаться, пока кто-то занимается любовью. «Ну нет, уходите! спальне вам будет гораздо удобнее, чем в этом душном кабинете. Поверьте мне на слово!» «Где твое помолвочное кольцо?» «Что? Кольцо? О чем он?» «Кольцо, которое я тебе подарил». «Понятия не имею. Я уже неделю не могу его найти. Наверное, куда-то закатилась, пока я принимала ванну». «Почему ты не сказала сразу?» Кресло снова скрипнуло. «Его мог взять кто-то из слуг!» «Да уж, если Александр ведет себя так всякий раз, то собственные дети у них не скоро появятся!» «Александр, что ты такое говоришь? Среди наших слуг нет воров!» «Тогда куда делось кольцо?» «Лорд Дрейк ступал не так мягко, как Равена, поэтому его шаги я могла расслышать, Они все еще спорили, но их голоса удалялись. Хлопнула дверь. Не веря своему счастью, я подождала с полминутки и вышла, или, можно сказать, выпорхнула из-за портьеры. При этом разве что не дымилась. Почувствую себя вампиром. Бросила взгляд на телефон, но решила больше не испытывать судьбу и осторожно вернулась в спальню тем же путем. Здесь было безопасно. Пока безопасно. Сердце потихоньку замедляло свой бешеный бег. Время потеряно, но Артур Клайс жив, и сегодня я с ним увижусь. Если, конечно, успею. Обязана успеть. Для начала я сбегала в ванную и умылась. Нужно было немного освежиться после пряток за портьерой. Из зеркала на меня глядела очень бледная девушка с расширенными зрачками. Из головы не шел подслушанный разговор. Дрейки хотят, чтобы Гордон вытащил артефакт, Даже согласно терпеть такую невестку, как я. Забыли только меня спросить. Равена что-то рассмотрела в его взгляде? Положим, целовать меня ему нравилось, это сложно подделать. Ее послушать-то к Тобиас, само благородство. Спасает девушек, зовет бедняжек замуж. Так это мы уже проходили. Вот только в моем случае следовало отплатить услугой за услугу. Интересно, за спасение русала лорд-страж что попросит? Хотя, в конце концов, это его работа, а у меня своих дел по горло. Например, выбраться из особняка Дрейков незамеченной. Уйти до того, как Гордону позволят вставать. Сейчас или никогда. Я распахнула дверцы шкафа и стала лихорадочно перебирать новый гардероб. Где-то здесь, среди всех этих платьев, был подходящий наряд. Если пару часов назад я рвала и метала, то сейчас заставила себя сосредоточиться на побеге. Потом буду думать о Сирене, Дрейках и о Гордоне. Тем более о нем. Сначала встреча с Артуром Клайзом, затем все остальное. Если он поможет мне освоить способности химеры, то... Вот он. Похожий костюм я видела на Равене в день нашего знакомства, разве что мой был стального цвета. Брюки, блуза и жакет. И не жарко, и особо внимания не привлекает. То, что нужно. Я выпуталась из платья и нижних юбок, наклонилась, чтобы натянуть брюки, и наткнулась взглядом на выскользнувшую из выреза цепочку. На ней болталась моя находка — кольцо Патрисии. Колечко, достойное леди Дрейк. Я взвесила его на ладони. «Случайно не от тебя шла речь, м?» Замотала головой сильно-сильно, взлохматила волосы. «Ну что за бред в голову лезет?» Сначала с охимериванием разберусь, потом со всякими странными кольцами. Вернула кольцо на место и собралась быстрее, чем любой пожарник. Вырвала из книги страницу с адресом университета, свернула и сложила в небольшую женскую сумочку. Туда же запихнула выданные Гордонами деньги на булавки. Сумма не сказать, что большая, но на дорогу должно хватить. Вспомнив о прикрытии и палящем солнце, захватила с собой шляпу, а еще перчатки — Вот теперь можно и в путь. Связать просто и спуститься в сад по самодельному канату романтичнее, но по обычной лестнице безопаснее для моих костей. Поэтому я сделала вид, что отправляюсь на прогулку. Шла медленно, даже не подпрыгнула, когда из-за угла вынурнула горничная со стопкой свежего белья. Только сердце зачистило да в горле пересохло. Я изо всех сил надеялась, что Александр не давал насчет меня особых указаний, иначе прогулка мне светит только по дому, а я должна уйти прямо сейчас. На лестнице мне повезло больше. До парадного входа никто не встретился, и я ускорила шаг, стараясь не оглядываться. Внутри все подрагивало от волнения. Слишком много переживаний для одного дня, но что поделаешь, я почти у цели, то есть у двери. Дворецкий вынырнул из бокового коридора раньше, чем я обошла огромную вазу в центре холла чуть не взвыла от досады, хотя умом понимала, что это его работа. Он вытянулся по струнке и поинтересовался, чем может помочь. «Хочу прогуляться до торговой улицы, мне нужно в книжный магазин». Я затаила дыхание. «Вот сейчас он скажет, что лорд Дрейк велел никуда меня не выпускать и придется связывать простыни». «Конечно», — неожиданно согласился дворецкий. Подождите минуту, я найду для вас сопровождающего. Час от часу не легче. «Я могу проводить мисс Юлию», — раздался за спиной ленивый голос Экварта.